Глава 36. Доктор Кинг во всеуслышанье обвиняет МАГ в расовой дискриминации. Специально для National Times. Канзас-Сити, штат Канзас. 22 ноября 1957 года. Опираясь на полученные им из надежных источников утверждения о том, что две чернокожие, так называемые «леди-астронавтки», не были допущены до участия даже в отборочном конкурсе космической программы на вакансию астронавт, проповедник с Юга обвинил Международную аэрокосмическую коалицию в дискриминации по расовому признаку и Исполнительный комитет Организации Объединенных Наций назначил специальные слушания для выяснения истинности выдвинутых обвинений. Директор Мак Норман Клемманс по всему поводу официально заявил, что две упомянутые доктором Кингом женщины — Действительно проходили отбор, но вовсе не в качестве потенциальных астронавтов, а тестировали их всего лишь в ходе пилотной программы на соответствие первичным требованиям, предъявляемым к вероятным участникам миссии, задача коих в самом ближайшем будущем, судя по всему, станет создание внеземных колоний. Мастив был вовсе не собакой, а всего лишь аббревиатурой, что радости непосредственно познающим его не доставляло. Моделирующий аварийную ситуацию тренажер инерционный фиксированный, а именно так расшифровывалась нелепая аббревиатура мас представлял собой гигантскую штуковину, несомненно, спроектированную безумным ученым. И выглядела эта штуковина средневековым орудием пыток, каковым, по сути, пусть и не средневековым, а самым наисовременнейшим, но все же являлась. Сейчас в самом центре этого сооружения к креслу крепко-накрепко ремнями была пристегнута Николь. Жесткое пластиковое кресло под ней было точной копией того, что предназначалось астронавтом проекта Артемида. И Николь располагалась на нем почти точь-в-точь, точь, как бы на нем расположился любой астронавт проекта Артемида. Да только голова ее, в отличие от любого из них, была намертво зафиксирована на подголовнике ремнем. Механизмы, приводящие кресло в движение, позволяли вращать его независимо друг от друга по осям крена, тангажа и рысканья. А само кресло со всех сторон окружали алюминиевые трубки, отчего казалось, что находится Николь в клетке. Непосредственно сейчас Николь вращалась со скоростью 15 оборотов в минуту, но кресло могло быть разогнано и до 30 Теоретически, тренировка на этом тренажёре давала нам представление о кувырке, который вдруг, да и произойдёт во время выхода в открытое космическое пространство. Хотя, разумеется, никому из нас там не доведётся кувыркаться со скоростью 30 оборотов в минуту. А если и доведётся, то означать это будет, что ситуация ужасно-ужасно хреновая, и выйти из неё живой, несмотря ни на какие предварительные тренировки, вряд ли удастся. Подобные испытания предстояло сегодня пройти еще и мне, Хасири и Бетти. Я, прислонившись к стене диспетчерской, терпеливо ожидала своей очереди. Тренинг проводил настоящий ученый, но оценку действий каждый из нас, согласно протоколу, ставил один из уже участвовавших в космических полетах астронавтов. А в данном случае таковым являлся паркер. Он стоял с секундомером в руке у смотрового окна. А рядом с ним, разумеется, была именно Бетти. И Бетти наша старалась сейчас всем своим видом продемонстрировать полное безразличие. Старание стараниями, безразличие безразличием, да только наличествовал еще и просто внешний вид. А внешний вид Бетти был таков, что скрыть темно-синие мешки под глазами не в состоянии оказался даже толстенный слой косметики на ее лице. Поговаривали вроде, что на слушаниях в ООН ей пришлось совсем уж не сладко, хотя, разумеется, ее непосредственной вины в дискриминации по расовому признаку маг уж точно не наличествовала, и оттого не испытывать к ней хотя бы талику сочувствия было весьма затруднительно. Николь попыталась прекратить вращение, и, повинуясь ее команде, кресло под ней с шипением выпустило из себя струю азота. Параметры вращения кресла радикально изменились, но вращаться оно не перестало, и Николь, очевидно, действуя уже на опережение, вновь прикоснулась к рычажкам на подлокотнике. Реактивный двигатель, повинуясь ее команде, вновь зашипел и вновь выстрелил струей газа. Но опять изменилось лишь то, как вращается кресло, но вращение вовсе не сошло на нет. «Мой желудок скрутило узлом». Но Милтаун был оставлен дома, поскольку рисковать тем, что мои рефлексы замедлятся перед сегодняшним далеко не самым простым тренингом, я вовсе не желала. По крайней мере, репортеров принудили не использовать в помещениях маг-вспышки, хотя, полагаю, именно здесь, вблизи тренажера «Мастиф», стробирование стало бы вполне достойным дополнительным источником для дезориентации в пространстве подопытных кандидатов в астронавты». Моя правая рука принялась непроизвольно подергиваться, будто перемещая рычажки на подлокотники, управляющие тягой реактивных сопел, будто пытаясь предугадать подходящее мгновение и количество газа, необходимое Николь для замедления вращения кресла. Хасира левой рукой заправила волосы с затылка за правое ухо и обратилась к Паркеру. «Эй, босс!» Насколько испытание в здешней камере пыток действительно похоже на реальное пребывание в космосе?» Тот, пожав плечами, признался. «Лишь отчасти». «Так к чему оно нам вообще в таком случае?» Он рассеянно покачал головой, сосредоточившись на секундомере и на происходящем за окном. Затем вдруг в сердцах воскликнул. «Давай же, Орген, давай! Приложи все усилия, и ты непременно справишься». Мгновение спустя вращение по оси тангажа практически прекратилось, и Николь начала работать над вращением по оси крена. Но задача была не из простых, поскольку ей приходилось одновременно управляться и с осью тангажа. Но с каждой своей новой попыткой, с каждым очередным выхлопом газа, действия Николь становились все более и более быстрыми и искусными. Реактивные двигатели произвели очередные, на сей раз два подряд коротких хлопка, и Николь стабилизировала рысканье. Паркер удовлетворенно кивнул. Отменно сделано. Видели, как она успокоила кресло, дав дважды коротко тягу в нужном направлении? Получается, что два коротких интенсивных импульса приносят лучший результат, чем с тем же самым вектором более продолжительная, но незначительной мощности тяга, поинтересовалась Хасира. В большинстве случаев дело обстоит именно так. Паркер почти полностью перенес вес своего тела на правую ногу. Стопой же левой, слегка согнув эту ногу в колени и оперев ее только на пятку, принялся совершать движение туда-сюда. А вскоре, непроизвольно поморщившись, все же продолжал. И кроме того, при использовании долговременной тяги малой мощности даваемого ею импульса зачастую недостаточно для получения желаемого эффекта, а топливо татяга -то тяга жрет, будь здоров. И пользователь зачастую осознает это лишь после того, как баки оказываются пусты либо почти пусты, что в сущности в реальных условиях обычно одно и то же. Еще дважды подряд снаружи послышались хлопки реактивных двигателей, а затем последовало продолжительное шипение — И Николь таки окончательно усмирила вращение своего кресла уже и по оси рысканья. Паркер опустил свою левую стопу полностью на пол и, словно всего лишь проверяя работоспособность ноги, перевел на нее поначалу лишь часть собственного веса. Прочистив горло, я сделала к нему шаг и спросила, «Предполагаются ли в ближайшем будущем еще какие-либо полеты на Т-38?» Он дернул было головой в мою сторону, но тут же вновь уставился на Николь в кресле за окном и все же пробормотал. «Не вижу в том ни малейшей необходимости». После того достопамятного полета в клинику он попросил меня о повторном лишь однажды, а с тех пор я все ждала, дождала, когда же Паркер либо обратится ко мне с предложением аналогичного вояжа, либо, наконец, выдаст меня. Но он упорно молчал, оставаясь все тем же надменным лицемером, за исключением тех случаев, когда преподавал. А уж тогда он мне почти нравился. «К чему нам этот симулятор?» Бетти положила руку на руку Паркера. «Ведь сами же говорите, что в космосе все происходит совсем иначе. Все так, милая, но чего-либо более похожего на то, с чем имеешь дело в космосе, на Земле просто не найти». Паркер нажал на кнопку секундомера. «Хорошо, Орген, на сегодня с тебя достаточно». Йорк, переодевайся по-быстрому. Мое сердце забилось значительно чаще, чем считанными секундами ранее. Я пыталась убедить себя, что волнение вызвано не самим предстоящим испытанием, а лишь тем, что к установке орудий упыток придется идти через толпу репортеров. Паркер подошел к двери и небрежно положил руку на плечо техника. «Хорошенько поработай с ней. Журналы мне принесешь?» «Разумеется, сэр». Техник в раз расправил плечи, и лицо его расплылось в улыбке, и со стороны показалось, что простое прикосновение Паркера вдохнуло в него живую искру. «Извините», — Бетти уперла руки в бока, — «мы здесь уже в третий раз, а до меня очередь еще так и не дошла». Паркер, обернувшись через плечо, мельком взглянул на нее и почти равнодушно произнес. «Мне платят не за то, чтобы я тратил время и ресурсы правительства впустую». Так что просто по-прежнему будь изысканно красивый и пиши свои статейки в журнал. А ничего большего от тебя никто и не ожидает. В общем-то, он опять оказался вовсе неплох. Да и вообще он был абсолютно прав. Да только его манеры. Я хоть и была с ним полностью, по сути, согласна, но вслух подобного, в отличие от него, никогда бы не высказала. Хотя подождите, подождите. Не высказала бы. «Нет, нет, это не чистая правда. Ведь я и впрямь раньше говорила подобное об эти, а ей потом даже пришлось давать показания в Конгрессе». Я глубоко вздохнула и повернулась к ней. Щеки ее оказались налиты краской, но в руке у нее был уже зажат репортерский блокнот. «Ты сильно расстроилась?» «С чего бы это вдруг?» Она лучезарно улыбнулась и принялась что-то черкать в блокноте. Моя первейшая задача — просто описать, как выглядит один из ваших шизофренических тренингов. А сделать это, разумеется, гораздо легче не в качестве подопытного, а в качестве стороннего наблюдателя. Ты разве не согласна со мной? Полностью согласна. Так поторопись к камере пыток, а не то Паркер равен час еще прежде сдерет с тебя три шкуры. Я, схватив со скамейки свой шлем, распахнула дверь диспетчерской и поспешно вышла на платформу. Там техник помогал Николь выбраться из кресла припаркованного мастифа, а Паркер, стоя рядом, жестикулировал, давая ей советы на будущее. Несомненно, в чем я убедилась в очередной раз, он был воистину толковым, терпеливым наставником. Но человеческие его качества, как мне было доподлинно известно, оставляли желать лучшего. И как столь противоречивые сущности уживаются в одном человеке, Мне оставалось лишь гадать. Я вполне сознательно остановилась перед репортерами, демонстративно показывая, что намеренно надеть шлем. Сегодня я сосредоточилась на позировании, делая вид, что вовсе не позирую, и то было очередной моей тренировкой, целью которой являлось снизить мою чувствительность к воздействию на меня до кучливых представителей прессы. «Элма, какое задание для вас сегодня стало самым захватывающим?» Меня всегда в подобных случаях подмывало выпалить что-нибудь вроде наведение маникюра. Но от этой реплики я все же воздерживалась, поскольку из личного опыта уже отлично знала, что произнеси я эту или ей подобную глупость, так ее непременно напечатают в завтрашних выпусках газет. Сегодня в процессе имитации маневра стыковки я отрабатывала использование РНС в широкополосной мертвой зоне вблизи орбитальной станции произнесла я, к собственному удивлению, без малейшей запинки. Оказалось, что изучение проклятых аббревиатур все же смысл имело, и аббревиатуры эти хоть на что-то полезное мне сгодились. Я стала неторопливо надевать шлем и немедленно защелкали, зажужжали камеры, и то было прекрасно. Ведь камеры угрозы для меня не представляли, и я отлично знала, чего от меня хотят ненасытные журналюги. И тут мне в голову пришло, что очевидно же четкое понимание того, чего от меня хотят, и станет той самой палочкой-выручалочкой, что позволит мне побороть все мои исконные фобии. Да уразумея я это прежде, перешила бы свой летный костюм так, чтобы он подчеркивал мою фигуру, как это сделала Николь. Она сейчас шла от мастифа ко мне, и талия ее была обтянута чуть ту же, чем казалось вообще возможным, в и без того облегающем комбинезоне. За ней, улыбаясь репортером, следовал Паркер, и его хромота сегодня вовсе не казалась серьезной. Подумаешь, просто немного болит левая нога, да и заметить это можно было лишь внимательнейшим образом присмотревшись. «Полковник Паркер, каковы успехи у дам, которых вы нынче опекаете? Они в высшей степени достойно представляют свои нации». Он одарил репортеров своей отменно деланной улыбкой. «Мы все ими гордимся». Я направилась к мастифу, горя желанием улучшить результат, который на всем дьявольском агрегате только что продемонстрировала Николь. Правдивы ли слухи о том, что в предстоящей миссии, целью которой является высадка людей на Луну, вы будете заменены? В зале воцарилась тишина, и даже гул генераторов, казалось, замер на полутакте. Паркер побледнел, но улыбка с его лица все же полностью не исчезла. «Любопытно было бы узнать, каковы источники вашей информации. На ваш вопрос все же отвечу. Да, слухи правдивы». Я никому ничего не рассказывала. «Бог мой, всему виной Натаниэль, что ли?» Зал снова пришел в движение. Я бы сказала, даже в неистовство. Теперь все репортеры одновременно выкрикивали свои вопросы, обращаясь исключительно к Паркеру. Тот воздел руки к потолку, и каким-то чудом репортеры замолкли. «У меня травма со времен войны. Травма долгое время вовсе не давала о себе знать, но теперь проявилась, и потому руководство агентства и я единодушно решили, что мне надлежит ею безотлагательно заняться». Паркер снова улыбнулся. Уверен, вы понимаете, что строить даже предположение о том, кто заменит меня, я пока не имею возможности. А теперь извините, но мне необходимо вернуться к повседневным делам. В данном конкретном случае продолжить занятия с кандидатками в астронавты. Йорк, занимайте кресло. Паркер развернулся и ушел. Ушел от всех нас, поскольку в диспетчерскую не вернулся а вовсе покинул зал, где располагался мастив. «Черт возьми, черт, черт, черт!» Я никому ничего не рассказывала, но на то, что Паркер мне поверит, не было ни единого шанса. Улыбнувшись технику, который стоял у кабины тренажера и намеревался накрепко пристегнуть меня к креслу, я небрежно пожала плечами и сообщила «Только в дамскую комнату сбегаю и вернусь в мгновение ока». Я опрометью пронеслась вдоль платформы и выскочила через дверь, которую только что воспользовался Паркер. Едва дверь передо мной распахнулась, как я тут же узрела его. Он же, услышав чуть позже звук закрывающейся двери, немедля отлепил спину от стены и выпрямился. Оглянулся через плечо с легкой улыбкой, но узнал меня, и улыбка тут же сползла с его лица. «Я же велел тебе занять кресло в тренажере». Я никому ни словом не обмолвилась. Кроме Натаниэля, конечно, но он обещал, что непременно оповестит меня о своих намерениях, прежде чем предпринимать хоть какие-либо действия. Паркер уставился в пол, а лицо его стало совершенно непроницаемым. Помедлив, он едва слышно произнес «Я сам сказал». Я находилась примерно в десяти футах от него и медленно к нему двигалась» но его неожиданное признание остановило меня. Но у меня на позвоночнике и в области шеи костные шпоры. Причина их всего вероятнее — многочисленные катапультирования во время лётных испытаний. Шпоры частенько давят мне на нервный ствол. Он коротко, вроде даже небрежно, пожал плечами, будто речь сейчас шла о сущих пустяках. Я прекрасно знаю, какого мнения ты обо мне Но хочешь — верь, хочешь — нет. О программе я забочусь значительно больше, чем о своем месте в ней. Оставь я все, как было, стал бы для программы серьезной угрозой. «Что на такое скажешь?» Я спросила. «Твоя болезнь излечима?» «Вроде как. Хирургическим путем. Вообще-то у меня завтра операция. Чем-нибудь смогу тебе помочь?» «Да. Садись в грёбаное кресло, как я тебе уже и велел». Он поднял голову и сделал шаг ко мне. И не оскорбляй ни себя, ни меня, притворяясь, что тебе и в самом деле не наплевать на мои проблемы. Вот те раз. Куда уж мне до тебя? Ведь в искусстве оскорблять ближнего ты, как я посмотрю, по-прежнему равных себе не знаешь. Уголки рта Паркера презрительно скривились. Иди черт возьми, выполняй поставленную перед тобой задачу, кандидат в астронавты. «Надеюсь, к моему возвращению ты с Мастифом хотя бы в самых общих чертах ознакомишься». Я забыла, с кем имею дело, и на короткий промежуток времени он мне показался даже вполне нормальным человеком. «А нет». Сразу же затем он наглядно подтвердил мои прежние выводы, в очередной раз доказав, что нормальным человеком он вовсе не является. «Будет исполнено, сэр», — воскликнула я. И в будущем больше не высовывайся и делай лишь то, что тебе говорят. Пока ты не представляешь угрозы для программы, мои уста на замке». Он сделал еще один шажок ко мне. «Но помни, что как только я сочту иначе, ты из игры выбываешь». «Доступно, объясняю». Непроизвольно сглотнув, я кивнула. Про себя же теперь пожалела, что Миллтаун сегодня оставила дома. Ходили слухи, что если бы Паркер своевременно не лег на операцию по удалению костных шпор, то с большой долей вероятности оказался бы вскоре полностью парализованным на всю жизнь, что делало всю преподнесенную им мне историю «Я вовсю да нельзя забочусь о программе» полнейшей чушью. Хотя стоит ли верить слухам? Так, например, один из них на полном серьезе утверждал, что Паркеру в голову вживили зонды инопланетяне, и в ходе предстоящей хирургической операции И их из него извлекут. Утреннее собрание персонала в понедельник началось с того, что Клеманс, как обычно, заполнил часть комнаты поблизости с председательским столом облаками сигарного дыма, а затем из-под зловонных облаков послышалось «Итак, во-первых, сообщаю всем вам, что полковник Паркер прекрасно перенес операцию. Никаких осложнений не наличествует» и мы, как я искренне надеюсь, увидим его среди нас приблизительно через месяц. Признаюсь, я испытала огромное облегчение от того, что Паркера поблизости не будет месяц. Целый месяц. Еще один месяц, что отдалит меня от моего последнего посещения врача, и, возможно, даже если Паркер кому-нибудь расскажет потом о Милтауне, то это не явится для меня реальной проблемой. Хотя душой кривить не стану, некоторое количество таблеток я все же на крайний случай приберегла, но прознать об этом вряд ли кому-то удастся. Как ему сделали операцию? Ле Буржуа удивленно подняла брови. Так у нас же групповое занятие с ним завтра. Клемонс, попыхивая сигарой, кивнул. Понимаю. Вам прежде о проблемах Паркера со здоровьем было невдомек, но, видите ли, он до последнего тянул. Надеялся на лучшее не хотел никого подвести. В общем, он член нашей команды и человек воистину душевный. Я от такой трактовки произошедшего невольно закатила глаза. «А кто его заменит?» Бетти, журналистка до мозга костей, всем телом подалась через стол вперед. «В лунной миссии я имею в виду». Его тенью и преданным соратникам всегда и всюду был Малуф, так что он, судя по всему, Паркера в лунной миссии заменит. Клеменс подтянул к себе листочки с повесткой текущего дня. «Итак, у нас наличествует ощутимое расхождение с ранее утвержденным графиком. Придется снять Малуфа со следующего полета на Лунетту, поскольку ему ныне предстоит сосредоточиться на подготовке к лунной миссии. Бенковский и Теразас уже на околоземной станции, но им, судя по всему, в ближайшее время потребуется дополнительная рабочая сила». Клемонс надолго замолчал, будто в рассеянности, перебирая листки перед собой. «Конечно же, на орбитальной станции нехватка рабочей силы, но женщины в эту категорию, по мнению начальства, никак не вписываются. Теперь проясню, что предпринимаемые изменения не являются пиар-акцией, и они даже наималейшего отношения к слушаниям в Комитете ООН не имеют», — вновь заговорил Клеммонс. Мы уже давно планировали расширить программу, а сейчас случилось так, что ключевая фигура проекта, полковник Паркер, на время выбыл из строя, и сие событие слегка ускорило приведение в жизнь давно уже намеченного. Конечно, так оно и было, кто бы сомневался. Я взглянула на Николь. Оказалось, что рот ее искривила недовольная гримаса. Между тем, полагаю, подоспела самое время отправить в космос одну из наших дам, кандидаток в астронавты. Сабиха резко продвинула свой стул вперед и принялась неистово сверлить Клемонса глазами. Над ее головой будто возник пузырь, в котором, как у героя комикса, явственно были начертаны ее мысли. «Я! Пусть это буду я! Пожалуйста, пусть это буду я!» Несомненно, узреть подобный пузырь можно было сейчас, и над головой каждый из нас. Я сидела спокойно, сложив руки на коленях, как учила меня мать, хотя под рубашкой сердце моё грозилось выпрыгнуть наружу и неистово, хотя и слышно лишь мне одно, и вопило «выбери меня, выбери». Предложение Паркера, и я с его мнением полностью согласен, состоит в том, что послать в космос следует Хасиру Пас Вивейрос. Клеменс опустил сигару. «Поздравляю Хасиру!» Утренние собрания были обычно тихими, поскольку на повестке неизменно стояли лишь текущие сугубо профессиональные вопросы. А тут вдруг такое? Наконец-то! Женщина наконец-то отправится в космос. И даже мужчины, участники сегодняшнего утреннего сборища, были явно рады успеху Хасиры. Я поздравила ее широкой улыбкой. Настолько широкой, что у меня даже заныли мышцы лица. Я действительно от всей души была за нее рада. Хасира была настоящим пилотом и воистину заслужила право отправиться в космос. И именно она-то и станет первой женщиной, побывавшей там. Но мне... Меня все же обуревали весьма противоречивые эмоции. Разумеется, я была несказанно довольна тем, что ни Бетти, ни Виолетта, которые участвовали в проекте лишь ради рекламы, выбранными не оказались. Кроме того, я испытала облегчение от того, что выбор пал не на меня, поскольку понимала, что первая побывавшая в космосе женщина подвергнется воистину неистовому вниманию представителей прессы, а меня такое внимание несомненно сломило бы, особенно учитывая то, что прибегать к помощи Милтауна я наотрез отказалась. Но в то же время часть моего мозга невольно задавалась вопросом, а не удалось ли Паркеру, как он и грозился, намертво приземлить меня.